На банке сгущенки, которую оставил отец, было написано, что сгущенное молоко выработано на Ситниковском молочно-консервном комбинате, а Ситникова не так далеко от Падуна. Эта банка так стала для глаза дорога, будто он встретил земляка. В июне, когда у выпускников шли экзамены, Гласно писал заявление, что учиться он в десятом классе, в который его перевели, не сможет, что не сможет учиться и в девятом, так как на свободе он школу только посещал, а потому просил перевести его в восьмой класс. В конце августа его перевели в третий отряд, так как в седьмом отряде восьмого класса не было. В третьем отряде он прожил месяц. За это время его никто и пальцем не тронул, но от этого ему было не легче. Все так же дергалась левая бровь, все так же он каждый день ждал ударов. Но, странное дело, его не били, не заставляли шестерить. В третьем отряде порядок был лучше, массовых избиений не было, воспитанников дуплили реже. В основном за нарушения. Начальник отряда Конторович был более требовательный. Воспитательная работа велась только с активистами, и Конторович во всем полагался на актив. Да и не мог он иначе, хотя и стремился. Порядки в зоне были заведены до него, и Контарович кулак отменить не мог, тем более что он начальник колонии только на кулаках и надеялся. Но Гласы в 8 классе учиться не смог. Другим голова была забита и ничего в неё не лезло. Самое страшное для него было ждать, ждать, когда он получит двойку и его отдублят, а он двойки не получал. Ждать, когда за какое-нибудь нарушение побьют. Но он нарушений не приносил. В третьем отряде ему жилось лучше, но тягостнее. Ребята были новые, и он мало с кем разговаривал. Нервы глаза были на пределе. Он видел, как бьют других. Лучше бы его отторцевали за компанию, чем так томительно ждать, когда и до тебя дойдет очередь. Бугор их отделение придумал новый способ дуплежа. Парень, который получал двойку, клал себе на голову стопку учебников и приседал с ними а бугор дужкой от кровати бил по стопке получался тупой удар в голове мутилось на секунду другую парень терял сознание некоторые после такого удара падали и роняли учебники глас решил перейти в седьмой класс в зоне слава богу ниже классами переводили если кому учёба тяжело давалась он написал заявление Его снова перевели в седьмой отряд. Теперь он попал в другое отделение, то в котором он жил раньше, училась в 10 классе. После того, как Мехле досрочно освободился, рогом отряда поставили птицу. Вскоре на взросляк ушёл Белый, и вором отряда стал Мах. Гласт и пережил в одной спальне с ними. Птица и Мах скинтовались вдвоём, им было легче. Одному досрочно освободиться, другому ничего не делать и жить как хочу, мах был авторитетней птицы, и птица во многом на вора полагался. Сегодня опять двоих парней вели на толчок. Месяца не проходило, чтобы кого-нибудь не сводили. Наряд на толчок выписывал начальник отряда. Лишь за преступление начальник колонии давал наряд и такое избиение смотрела вся зона. На этот раз парней вели за то, что они хотели замочить рога, а потом, чтобы их не повели на толчок, порезать себя. «Без дыханных, истекающих кровью, нас на толчок не поведут, — думали парни. Нас отвезут в больничку, в Миас или в Челябинск, вылечат, а потом будут вести следствие и осудят». Их не страшило, что за убийство рога им дадут по десять лет. Они больше боялись толчка. Вдруг рога порежут. А себя не успеют. Тогда толчок. Одного парня звали Витя. Срок у него был три года. Второго — Саша. Он был приговорён к двум годам. На толчоках вели три бугра и рог, которого они хотели замочить. Все шесть разошли в толчок. На улице осталось несколько человек, чтобы никого в толчок не пускать. Берёзовые палки были приготовлены заранее, и теперь бугры и рог, пройдя к противоположной от дверей стене, остановились — Ну, сказал Рок негромко, хотели, значит, замочить. Он помолчал, размахнулся и с плеча ударил палкой ближнего Витю по боганельке.